ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ Оба белых мутанта безвольно откидываются к спинкам стульев, застывая в неподвижности, словно две неживые куклы в человеческий рост. На рисунках обоих проем двери в сторожку. У одного он закрашен нервными штрихами, болезненной чернотой. Но у другого проем оставлен чистым. «Все», — говорит Мелани, — «я бужу Петра Павла». «Нет, Мелани, нельзя». останавливает ее нилсонов он должен проснуться и вернуть свидетеля еще не все вдруг говорит хайтек белый мутант закрасивший проем стонет пытаясь поднести грифель к листу но его рука падает не проделав и половину пути пальцы разжимаются выпуская грифель на пол голова неестественно опрокидывается на бок на губах хлопаются пенные пузыри но второй Начинает рисовать. Лишь лицо штрих за штрихом в проеме двери. Штрих за штрихом, лицо крупным планом. Петропавел тихонько застонал за их спинами. Не двигайтесь, предупреждает Хайтек. Но даже тихого шепота головы ученых хватает, чтобы рисующий белый мутант начал визжать. Но лицо крупным планом все больше появляется из небытия штрих за штрихом. Взгляды. Всех присутствующих прикованы к листу, штрих за штрихом. Хотя Мелани уже все поняла и отказывается верить собственным глазам, и никто не видит, как вздрогнул Петропавела, как его рука ползет по столу в поисках стакана с отваром Агнец. Последние штрихи, свинцовой тяжестью наливается пространство, Хайтек поворачивает голову, смотрит на Нил Сонова, отступает на шаг назад. Рука Петра Павла находит, стакан сдвигает, останавливая его в опасной близости от края стола. Последний штрих. В проеме черноты лицо словно пылает тем же болезненным жаром. — О, Господи! Нил! — произносит Мелани. — Нилсонов. — раздается голос Хайтека. — Я приказываю вам немедленно сдать оружие и гидовский манок. Я арестовываю вас по подозрению в сговоре с целью убийства. — Я... не понимаю... — ошеломленно роняет Нилсонов, Снова смотрит на рисунок, потом недоуменно, почти оправдываясь на Мелане. — Нил, это ведь ты! — Горько и так ошеломленно говорит она, указывая на рисунок. Нилсонов, будто вспомнив о чем-то и будто собственная судьба его больше не волнует, внезапно резко оборачивается, смотрит на Петропавла. «Мне надо к нему!» Он делает шаг вперед. Хайтек приступает ему дорогу. «Идиот, мне надо ему помочь!» Пытается успеть Нил. Хайтек под напором его голоса отступает на шаг, но дальше он не преклонен. Нилсонов, ваше оружие и монок. Это приказ Петропавла. Или я немедленно прямо здесь обвиню вас в измене? Мелани, Кондрат и два гида, что присутствовали на сеансе, вынуждены извлечь оружие. Но Нилсонов и сам уже видит, что не успел. Рука Петропавла в слепом поиске сдвигает стакан с мутноватым отваром с края стола. Стакан уже в воздухе, и в следующий миг он достигает пола. Не разбивается в дребезги. лишь пара сколов. Но расплескавшаяся жидкость немедленно впитывается ковровым покрытием. Страна теней, шепчет Нилсонов и резко, словно сбрасывая дурман, мотает головой, жестко, почти презрительно смотрит на Хайтека, Затем оборачивается к гидам. Всем успокоиться. Пока еще я здесь, в отсутствии нашего главы, отдаю приказы гидам. И я подчиняюсь. Снимая с шеи свой монок, извлекает оружие, скорострельный глок, берет его за ствол, протягивает хай-теку. Тут же передумывает и отдает все Мелане. Хай-тек пытается что-то возразить, но не решается. Хромой Алешка в глубоком сне. Петропавел снова стонет и вот-вот рухнет на пол. И все не знают, что сейчас делать, кроме Нилсонова. «Помогите ему, что стоите?» — приказывает он гидом. «Мелани, происходит что-то очень плохое. Будь с ним!» Он кивает на Петра Павла. «Не оставляй его ни на минуту. Кондрат, работа гидов на тебе теперь». «Достаточно распоряжений, Нилсонов», — заявляет Хайтек. «Глаза его горят победным отблеском. Вы арестованы!» Мелани, прижимая к груди, как драгоценность, оружие и манок Нила, Вдруг подходит к хай-теку и громко, чтобы все слышали, бросает тому в лицо. — Ну что, ублюдок, давно мечтал это сказать?